Глава двенадцатая Вечером князь Андрей и Пьер сели в коляску и поехали в Лысые горы. Князь Андрей, поглядывая на Пьера, прерывал изредка молчание речами, доказывавшими, что он находился в хорошем расположении духа. Он говорил ему, указывая на поля о своих хозяйственных усовершенствованиях. Пьер мрачно молчал, отвечая односложно – и казался погруженным в свои мысли. Пьер думал о том, что князь Андрей несчастлив, что он заблуждается, что он не знает истинного света и что Пьер должен прийти на помощь ему, просветить и поднять его. Но как только Пьер придумывал, как и что он станет говорить, он предчувствовал, что князь Андрей одним словом, одним аргументом уронит все его учение и он боялся начать боялся выставить на возможность осмеяния свою любимую святыню нет а чего же вы думаете вдруг начал пьер опуская голову и принимая вид бодающегося быка от чего вы так думаете вы не должны так думать про что я думаю спросил князь андрей с удивлением Про жизнь, про назначение человека. Это не может быть. Я также думал, и меня спасло, вы знаете что? Масонство? Нет, вы не улыбайтесь. Масонство это не религиозная, не обрядная секта, как и я думал, а масонство есть лучшее, единственное выражение лучших вечных сторон человечества. И он начал излагать князю Андрею. Масонство, как он понимал его. Он говорил, что масонство есть учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков, учение равенства, братства и любви. Только наше святое братство имеет действительный смысл в жизни. Все остальное есть сон, — говорил Пьер. Вы поймите, мой друг, что вне этого союза, Все исполнено лжи и неправды. И я согласен с вами, что умному и доброму человеку ничего не остается, как только как вы доживать свою жизнь, стараясь только не мешать другим. Но усвойте себе наши основные убеждения, вступите в наше братство, дайте нам себя, позвольте руководить собой, и вы сейчас почувствуете себя, как и я почувствовал, частью этой огромной невидимой «Цепи, которые начало скрывается в небесах», — говорил Пьер. Князь Андрей молча, глядя перед собой, слушал речь Пьера. Несколько раз он, не расслышав от шума коляски, переспрашивал у Пьера нерасслышанные слова по особенному блеску, загоревшемуся в глазах князя Андрея, и по его молчанию Пьер видел, что слова его не напрасны, что князь Андрей не перебьет его и не будет смеяться над его словами. Они подъехали к разлившейся реке, которую им надо было переезжать на пароме. Пока устанавливали коляску и лошадей, они пошли на паром. Князь Андрей, облокотившись о перила, молча смотрел вдоль по блестящему от заходящего солнца разливу. «Ну, что же вы думаете об этом?» — спросил Пьер. «Что же вы молчите?» «Что я думаю?» «Я слушал тебя». «Все это так, — сказал князь Андрей, — но ты говоришь, вступив в наше братство, и мы тебе укажем цель жизни и назначение человека и законы, управляющие миром». «Да кто же мы, люди? От Отчего же вы все знаете? Отчего я один не вижу того, что вы видите? Вы видите на земле царство добра и правды». «А я его не вижу». Пьер перебил его. «Верите вы в будущую жизнь?» — спросил он. «В будущую жизнь?» — повторил князь Андрей. Но Пьер не дал ему времени ответить и принял это повторение за отрицание, тем более что он знал прежние атеистические убеждения князя Андрея. «Вы говорите, что не можете видеть царство добра и правды на земле». «И я не видал его, и его нельзя видеть, ежели смотреть на нашу жизнь как наконец всего. На земле, именно на этой земле, — Пьер указал в поле, — нет правды. Все ложь и зло, но в мире, во всем мире есть царство правды, и мы теперь дети земли, а вечно дети всего мира». Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного гармонического целого? Разве я не чувствую, что я в этом бесчисленном количестве существ, в которых проявляется божество, высшая сила, как хотите, что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим? Если я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то от отчего же я предположу, что эта лестница, которой я не вижу конца внизу, она теряется в растениях? От чего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше до высших существ? Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что кроме меня надо мной живут духи. «И что в этом мире есть правда?» «Да, это учение Гердера», — сказал князь Андрей. «Но не то душа моя убедит меня, а жизнь и смерть вот что убеждает. Убеждает то, что видишь, дорогое тебе, существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться». Князь Андрей дрогнул голосом и отвернулся. И вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть. Зачем? Не может быть, чтоб не было ответа. И я верю, что он есть. Вот что убеждает. Вот что убедило меня, — сказал князь Андрей. — Ну да, ну да, — говорил Пьер. — Разве не то же самое и я говорю? Нет. Я говорю только, что убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет там, в нигде. И ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И я заглянул. Ну, так что ж, вы знаете, что есть там, и что есть кто-то. Там есть будущая жизнь, кто-то есть, Бог. Князь Андрей не отвечал. Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и заложены, и уж солнце скрылось до половины, и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза. А Пьер и Андрей, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков еще стояли на пароме и говорили, ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель, и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить, говорил Пьер. что живем не нынче, только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там, во всем, — он указал на небо. Князь Андрей стоял, облокотившись на перила парома, и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны течения с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полоскание волн к словам Пьера приговаривало «Правда, верь этому!». Князь Андрей вздохнул и лучистым детским нежным взглядом взглянул в раскрасневшиеся восторженное, но все робкое перед первенствующим другом лицо Пьера. «Да, коли бы это так было!» — сказал он. «Однако пойдем садиться!» — прибавил князь Андрей, и, выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз после Аустерлица он увидал то высокое вечное небо, Которое он видел лежа на устерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой. с которой началась, хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь.